Часть 1. Конец лета. Жестокая сфера мой недруг солнце, сияющее над всем. Я никогда больше не хочу видеть гордые дубы Хыкасора с ветвями в виде молний, мерцающие голубые воды озера Сильверхом и бесконечное, бесконечное небо. И исчезни, мерзкое солнце, ты печалишь меня. Шан и -э Асу, спи к голубому призраку. Глава 1. старое сердце. Прикосновение тонких пальцев так сильно напугало Моргана, что он спрыгнул с ветки, на которой сидел, сильно ударился коленом и локтем, а нижнюю неуклюже упал на землю. Даже не пытаясь подняться на ноги, он пополз на четвереньках вперед, чувствуя, как в ушах мучительно пульсирует кровь. И только оказавшись в дюжине шагов от дерева, Морган осмелился оглянуться. Лунный свет просащивался сквозь кроны древних деревьев. Морган ослаблялся, что он спрыгнулся в дюжине шагов от дерева, но не помогал понять, что за зверь коснулся его несколько мгновений назад. Впрочем, он совершенно точно знал, что смотрит на окутанное серебристым сиянием существо, подобное которому он не видел никогда в жизни. Оно оказалось меньше его младшей сестры, и это заставило страх немного отступить, но Моргану никак не удавалось сообразить, что это за животное. Вроде не медвежонок и не обезьяна. А в огромных черных глазах застыло удивление, и прежде чем зверек повернулся и исчез в нижней части дерева, Морган даже успел разглядеть руки с пальцами, а не когтями. Морган сидел на влажной земле, пока луна снова не исчезла за деревьями. Он дрожал, дожидаясь, когда сердце немного успокоится. Ему ужасно хотелось заплакать, но он не осмелился издать ни звука. Морган понятия не имел, откуда пришел и как долго бежал. «Я заблудился», — понял он. «А один в лесу Альтхорт. Заблудился?» Это знание было подобно сильному удару. Ему отчаянно хотелось выпить чего-нибудь крепкого. Морган проснулся от жуткого мрачного сна, в котором его атаковали корни изплетающиеся ветви дерева, а ползучие растения точный мстительный призрак и хватали его, тащили куда-то. И обнаружил, что вместо жутких фантомов на него смотрит ярко-голубое летнее небо, и тёплый утренний воздух наполнен запахами самых разных растений. У него было всего несколько мгновений, чтобы почувствовать облегчение, насладиться идеальной невинностью дня. Затем он попытался выпутаться из плаща, в котором завернулся, когда уснул на дереве. Его падение замедлили нижние ветви. Ему повезло, что он забрался лишь на высоту нескольких своих ростов. Тем не менее, он успел поцарапаться в нескольких местах, прежде чем свалился на землю. Сначала он только лежал, тяжело дыша и ощупывая руки и ноги, чтобы выяснить, насколько серьёзно они пострадали. «А вот тебе и безопасное убежище на деревьях», — подумал он. «Слава доброму Уссирису, что я не забрался выше». А потом подумал, что со мной будет, ищет ли меня кто-нибудь, и жив ли кто-то из тех, с кем я отправился в путешествие. Морган вспомнил, как в последний раз видел бедного старого графа Эолейра, и все у него внутри сжалось от страха и боли за него и Порта, и за тролля Бенабика и его семью. Морган постарался отогнать мрачные мысли». Ты принц, напомнил он себе. Тебе нельзя позволить страху или грусти лишить тебя мужества. Он видел в лагере тела лишь нескольких аркингардов, так что Сненок и Квин, а также остальные наверняка сумели выжить. Но ему было трудно в это поверить. Моргнуну очень хотелось выпить чего-нибудь крепкого, купшин с вином помог бы ему избавиться от боли и тревог. Как же глупо он поступил, оставив свою флягу в лагере, когда они с Алейром отправились к Ситхи. Должно быть, порту выпил весь её бренди. Если старый рыцарь прожил достаточно долго, Морган разрывался между искренним страхом за своего товарища и мыслями о том, что его бренди досталось тому, кто не сможет его оценить. Наконец, когда первое потрясение от падения прошло, Морган с трудом поднялся на ноги и принялся собирать вещи, свалившиеся с ветки вместе с ним: меч, мех с водой и тёмно-зелёный плащ, в котором он завернулся посреди ночи, когда стало особенно холодно. Потом он уселся под буком и разложил перед собой на влажной земле свое имущество. Затем взял в руки кошель и высыпал его в содержимое на растильный плащ. Он обнаружил огниво, которое помогло бы ему разжечь огонь. Оно первым попалось ему на глаза, и Морган тут же возблагодарил Бога. Но кроме кольчуги и одежды под ней у него почти ничего не было, меч и кинжал, а также то, что лежало в кошельке. Он изучил маленькую кучку, и ему стало грустно. Огниво. Книга Эйдена, принадлежавшая его матери. Нечто, завернутое в листья, он не знал, что это такое, но надеялся найти там еду. Специальные железные когти, которые надевались на ноги, чтобы ходить по льду. Подарок Сненека, совершенно бесполезные в летнем лесу, как соски у кабана. Морган взял кошель и понял, что там лежит что-то тяжелое. Он засунул внутрь руку и увидел, что кто-то, его оруженосец Мелкин или тролль Сненек, свернул в моток тонкую веревку, которая так и осталась на самом дне кошелька. Морган почувствовал благодарность к тому, кто это сделал. В крайнем случае он сможет воспользоваться веревкой, чтобы укрепить свое убежище. «Иль повесится», — подумал он и тут же вознес поспешную молитву о прощении. «Зачем давать Богу лишние идеи?» Закончив молитву, он посмотрел на сверток, обернутый листьями. Последний раз они с Эолером ели в лагере, покрытого шрамами с хитхи кендрая Аару. Морган почти ни к чему не притронулся, хотя еда была очень вкусной. И теперь проклинал себя за излишнюю скромность и глупость, что не наелся тогда на славу. Но кто мог знать, что произойдёт дальше? Клянусь любовью Господа нашего, что я буду есть в этом лесу. Морган испытал огромное облегчение, когда обнаружил, что в виноградной листе завёрнут и твёрдый сыр, хлеб и яблоко. Видимых припрятали либо старый порт, либо его оруженосец Мелкин. Но откуда-то там взялось яблоко? Морган не помнил, когда они в последний раз оказывались рядом с яблоней. Остальная еда могла подождать. а вот яблоко уже стало мягким. Он откусил кусочек и на мгновение испытал невероятное счастье, таким вкусным оно оказалось. «Значит, я не такой глупец, каким меня считает мой дед», — сказал он себе. «И я не беспомощный. Вы только посмотрите на то, что у меня есть. Нож, кое-какая еда, огниво». Но потом радость исчезла, и Морган вспомнил друга деда, Джеремию, лорда Гофмейстера Хейхолта, который критиковал его кожаный кошель. Какие вещи носят только крестьяне и паломники, сказал ему Джеремия. А вы, ваш высочество, не из их числа? Ну, лорд ненавидящий кошельки, подумал Морган. Кто из нас оказался прав? Тут он сообразил, что сидит в одиночестве посреди огромного леса, не имея ни малейшего представления о том, как вернуться домой, и мысленно спорит с человеком, который у него рядом. Когда оказываешься в трудном положении, однажды сказал ему дед: "Иногда нужно просто продолжать жить дальше, двигаться вперёд". Теперь, годы спустя, Морган увидел смысл в словах короля. Пока он изучал свое имущество, солнце успело подняться выше, прошло над ветвями над головой Моргана, спеша к полудню, после которого начнут приближаться ночи темнота. Морган понимал, что еды ему едва ли хватит надолго, а он ничего не знал о том, что может оказаться съедобным в Альдхорте, за исключением нескольких ягод. Он с самого детства не ловил кроликов, когда вместе с другими детьми Высокопоставленных становников Хейхолд изображал странствующий герой. Оставалось надеяться, что он всё ещё помнит, как делать силки. Если ты останешься здесь, то будешь голодать, сказал он себе. Ты должен что-то делать. Думай, Морган, думай. Самым очевидным решением было попытаться найти дорогу, ведущую из леса. Впрочем, когда рядом были ситхи, он не очень понимал, куда они шли, и подумал, что причина в каком-то языческом заклинании, которое путало чужаков. но теперь он сможет ориентироваться по солнцу, которое не обманет. Морган сложил всё обратно в кошель и посмотрел на небо, чтобы понять, в каком направлении движется солнце. А потом зашагал туда, где должен был находиться юг, в сторону степей. Несмотря на тревоги, ему ужасно хотелось выпить, и эта жажда только усиливалась. А ещё он чувствовал себя настолько смелым, что даже начал насвистывать на ходу. И только после того, как вспомнил, что те, кто напал на лагерь, могут его искать, смолк. К полудню Морган уже не мог заставить себя свистеть, даже если бы набрался смелости. Желудок у него болезненно сжимался, отчаянно ныли ноги, но он не видел ни малейшего прогресса в своих блужданиях. После того, как солнце миновало высшую точку, он старался шагать вправо от направления его движения к земле, рассчитывая, что это приведет его к краю леса. Но время уходило, лес по-прежнему оставался пустым, а большие деревья, грабы, липы и множество ракенландских дубов – Создавали глубокую тень, сквозь которую лишь изредка пробивались солнечные лучи, освещавшие редкие болотистые участки между холмами. Он прошёл намного больше того расстояния, которое пробежал вчера вечером, несмотря на то, что тогда едва справлялся с ужасом. И хотя рядом не было ситхий, очевидно, маги леса продолжал на него действовать. Морган остановился на склоне холма, чтобы оценить своё положение, и прислонился спиной к стволу большого бука. Он доел яблоко несколько часов назад. высосал остатки сока из агрызка, а потом раздавил семечки зубами, чтобы ничего не потерять. Чувствую себя настоящим героем. Но теперь голод стал его постоянным спутником, поэтому он достал краюху хлеба и стал его есть с маленькими кусочками сыра. Это немного помогло, но ему по-прежнему ужасно хотелось выпить, и мысли о выпивке стали для него источником постоянных мучений. Проблема с выбором направления движения представлялась ему более простой. Морган понимал, что степи и имстрекка должны находиться южнее, однако не знал, как велика протяжённость леса. Он стёр пот со лба и посмотрел вверх вдоль ближайшего склона, размышляя о том, что если поднимется на вершину, возможно, сможет увидеть, как далеко ему осталось идти до границы леса. Подъём занял некоторое время, потому что склон оказался довольно крутым. К тому же Морган мешали кусты и поваленные деревья. К моменту, когда он оказался на вершине, солнце ушло довольно далеко к горизонту. Наконец он нашёл открытое место, где деревья расступались рядом с рощей призрачных берёзок, и увидел перед собой море деревьев, море без берегов. "Так нечестно!" вскричал он, и ему в ответ укоризненно завыла сойка. "Нечестно!" Лес тянулся во все стороны, ничего, кроме бесконечной череды крон деревьев и холмов, вроде того, на вершине которого он стоял, отдельные островки среди зелёно-коричневого океана листьев. Морган почувствовал, как слезы разочарования и страха начинают застилать ему глаза. Ему отчаянно захотелось напиться до бесчувствия. Ситхи называли свои поселения маленькими лодками. Как же ему хотелось увидеть сейчас нечто подобное. И пусть это будет лагерь, покрытый шрамами негодяя Кендрая Аару. Морган почувствовал слабость в коленях и прислонился к стволу березы. Солнце стояло довольно низко, и его свет уже не мог добраться до низин, где начал собираться вечерний туман. Морган вытер глаза, недовольный собственной слабостью, но ещё не в силах что-то делать. Я здесь умру. В этот момент он не видел никаких других вариантов. От голода или холода, или упаду и сверну себе шею. Волки, медведи, и никто никогда не узнает, что со мной случилось. Убейте аристократа и заберите его одежду. Больше у него ничего нет. Граф Эолеер, лорд Камергер, рука престола, герой войны с королем Бурь, оказался в окружении ухмылявшихся третингов. Грубых, бродатых мужчин врагов Эолеера было шестеро. Его мучители носили разрозненные части доспехов, а на грязных накидках не было никаких эмблем. То, что сбил Эолеера с ног, ткнул его мечом, чтобы ранить и не убить. Степняк хотел сначала развлечься, и граф откатился в сторону, так что клинок лишь пронзил его плащ. Один из всадников спешился. Придержи клинок Хурза, сказал он. Эолейр понял, что это командир Степняков, несмотря на свою молодость. Его щёки покрывали церемониальные шрамы, а в светлые волосы и борду было вплетено множество мелких костей. Как и остальные, он не носил символов клана Третингов, что подтвердило подозрения Эолейра. Его захватили разбойники. Вожак с усмешкой посмотрел на Эолейра. Мы всегда успеем его убить, сказал он, но сначала я хочу узнать, что он здесь делает. «И я охотно отвечу на твои вопросы», — сказал Эолеер. «Но сначала мне нужно встать». Он сел. Клинок Хурзы все еще оставался в плаще Эолеера. Ткань начала рваться, но часть плаща все еще оставалась в земле. Степняк нахмурился, но не стал спорить с командиром. Наконец Хурза вытащил меч, вытер клинок о ногу Эолеера и убрал оружие в ножны. «Если только ты не боишься одного эрнистерийца, который вдвое старше тебя», — добавил Эолеер. «Пожалуй, даже больше, чем вдвое». с усмешкой ответил вожак разбойников. «Но я же сказал, что мы не намерены спешить тебя убивать, а потому открой-ка мне, что любитель кроликов из Арнистира делает на нашей земле?» «А она твоя? Я не вижу ни у кого из вас эмблемы клана». Иолер знал, что играет со смертью, давая такие дерзкие ответы. Но Тритинги уважали мужество, а он бы предпочел, чтобы его убили как леопарда, а не как овцу. Кроме того, у него появилось чувство, что молодой Тритинг действительно хочет выслушать его, хотя бы потому, что он умнее и практичнее своих воинов. Ко всему прочему, это было очень важно для Эолера. Он видел, как трое других разбойников продолжают с недовольным видом расхаживать возле границы леса, где ещё Сморган. Ему хотелось отвлечь внимание на себя. Я Эолер, лорд Камергер Эркинланда. Я выполняю здесь поручение Верховного престола. Поручение? командир смеялся. А о ком речь? О клане лисицы или клане ласточек? Ильтен направлялся с визитом к толстым жителям Гадринсета. Нет, не так, речь не о смертных. Меня послали на поиски ситхи. Несколько разбойников принялись тревожно переглядываться. Другие сплёвывали на землю, делали знак отводящий зло. "Ха", сказал командир. "Теперь я знаю, что ты лжёшь, о шернестериц. Кто станет добровольно искать встречи с лесным народом, и кто сможет их найти, если они сами того не захотят?" Разбойники, остававшиеся у опушки леса, вскочили в сёдла и присоединились к стальным Эолир почувствовал облегчение. Великий Бренёх, благодарю тебя, сохрани жизнь мальчика, беззвучно молился он. Может быть, жирики был где-то рядом и теперь поможет Морганну добраться до безопасных мест? Несмотря на то, что Кендраяру плохо обошёлся с ними, Эолир рассчитал, что едва ли найдётся много мест за исключением Хейхолта, где Морган находился в большей безопасности, чем с ситхи. "У нас был рок", сказал Эолир командиру разбойников. Мы получили его от Ситхи. Он помог нам призвать Ситхи, я только что вернулся после беседы с лесным народом, как вы их называете, и обнаружил, что ты атаковал и уничтожил мой отряд. Я устал от этих разговоров, с хмурым видом заявил Хурза. Он достаточно тихо, и командир его проигнорировал. Это необычная история, сэр. Вы уверены, что вы дворянин, а не бард? Один из разбойников, обладатель Черной Бороды, который был заметно старший командир, неожиданно вмешался в их беседу. Клянусь гормоверсом, я думаю, что знаю этого человека, Агвальд. Командир повернулся к нему. Что ты сказал? Я видел его прежде. Он знал моего отца. Разбойник с удивлением смотрел на Эолера. Я Хотмер. Мой отец Хотвик из клана Жерепса сражался за принца Джош. Вы его помните? Помню ли я его? Эолер был поражён, но сохранил осторожность. Конечно, я его помню, но ведь Хотвик стал великим человеком в Гадринсете, правителем города, я слышал. Как так оказался здесь? Хотмер покачал головой, его лицо помрачнело. "Я это не обсуждаю". Он повернулся к Агвальту. Но Эолер был важным человеком уже в то время, правая рука короля, а с тех пор прошло 20 зим. "Разве ты имеет какое-то значение?" с усмешкой потребовал ответа Хурза, который прищурился. "У него нет кошелька, и он совершенно бесполезен. Давайте переложим ему глотку и отправимся по своим делам". Некоторые разбойники были явно с ним согласны, но остальные смотрели на молодого командира. Это имеет значение, сказал Агвальд. Если за него удастся получить выкуп. Что ты скажешь, Эрнестис, король захочет заплатить за тебя выкуп? Конечно. И в любом случае он будет рад услышать известие. Эолер понял, что от усталости и страха едва не сболтнул лишнего, о том, чем закончилась моя встреча с Ситки. Да, король Самин и королева Мириамель заплатят за меня выкуп, но только если я буду жив и здоров и смогу рассказать им, что произошло. Агвальтер смеялся. «Конечно, но именно так сказал бы любой человек, попавший в отчаянное положение. И хотя мы собрали неплохой урожай», — он указал на гору щитов и доспехов на земле, оставшихся, несомненно, от мертвых ракенгардов, — «нам не следует излишне спешить и терять более крупный приз». На его покрытом шрамами лице появилось хитрое выражение. «Но ведь был еще мальчишка, который сбежал». Он посмотрел на приближающихся всадников и нахмурился. Мальчишка, которого мои люди не сумели поймать. Эулер махнул рукой. Мой оруженосец, безмозглый олох, бросивший меня, как только пришла беда, мне без него даже лучше. Он попытался придумать, как заставить разбойников помочь ему разыскать Моргана, но не мог представить, как это сделать, не рассказав им, что речь идёт о принце. Эулер оказался перед трудным решением, что хуже оставить принца одного в диком лесу или помочь ему стать пленником злобных разбойников. Агвальд может пытать их, а потом убить, если перспективы выкупа станут туманными или слишком опасными. А остальные дети, — прервал его размышления Агвальд, — те, которых мы видели издалека, они ехали верхом на баранах? Эулер удивился и обрадовался. Должно быть, и речь шла о семье Бенабика, получалось, что они пережили нападение и сумели сбежать. То были не дети, а тролли из высоких северо-восточных гор. Их группа возвращалась домой, и часть пути собиралась проехать с нами. Теперь Агвальд расхохотался громко и с явным удовольствием. «Тролли! О, какой у нас сегодня день! Даже если мы решим тебя убить, Иолер, так называемая рука короля, мы сделаем это не сразу, чтобы послушать твои выдумки. Ночи в степях бывают скучными без интересных историй». Но затем его лицо снова стало холодным. «Свежи его, Хурза. Не так крепко, чтобы он пострадал, но я не хочу никаких фокусов, и пусть остается связанным до тех пор, пока мы не разобьем лагерь». Он может ехать за спиной Хатмера, который наверняка будет рад компании старого друга своего отца. Эулер понял, что его не будут убивать прямо сейчас, и рискнул задать ещё один вопрос. А где остальные твои люди? Ты бы не стал атаковать столь малыми силами большой вооружённый отряд. Остальные мои люди, сказал Агвальд. Мы не глупцы. Он повернулся к дымящимся остаткам лагеря эркингардов, от которого почти ничего не осталось. Это бойня не наших рук дело. На твоих людей напал клан, их было очень много. Целый клан, который направлялся на сбор в холмах Духа, так я думаю. Но хватит болтать, мы уходим. Когда его поднимали на седло за спину Хатмера, Эволер бросил последний взгляд в сторону леса, где исчез Морган. Но над степью уже спускались сумерки, и он увидел лишь тёмную громаду леса, погрузившуюся в тень. «Да хранят тебя боги, Морган. Я молюсь за то, чтобы ты добрался домой без меня. Не думаю, что мне хватит сил вернуться к твоим дедушке и бабушке и рассказать им, что я не сумел защитить их наследника. Лучше уж умереть в этих пустошах. Сначала Морган держал в руке меч и из редкоделы пробные выпады по лучам солнечного света между деревьями, уверенный, что его могут в любой момент окружить разбойники, и ему придётся защищать свою жизнь. Но по мере того, как день клонился к вечеру, а в лесу становилось теплее, рука у него начала уставать, и он убрал меч в ножны. Очень скоро они стали ему мешать. потому что колотили по бедру во время ходьбы. И хотя солнце уже прошло существенную часть своего пути, день становился всё более жарким, и ему уже казалось, будто он задыхается в своём шерстяном плаще. Морган снял его, сложил и накинул на шею, чтобы защитить затылок от хлеставших его ветвей, и тут же почувствовал неприятный зуд. Однако не это стал его главной проблемой. Всё шло не так, всё раздражало, тревожило и пугало Моргана. Несмотря на жару и пот, стекавший по спине, периодически он начинал дрожать. Он постоянно думал о бренде, вине или даже пиве. Сошло бы что угодно, лишь бы избавиться от отвратительных мыслей. Ко всему прочему, он никак не мог выбраться из этого странного и опасного места. Моргана никогда не интересовал лес, если не считать того, что там можно охотиться или устраивать приключения с выпивкой в компании с Астрианом и Ольверисом, как в тот раз, когда они отправились пострелять в оленей в королевском лесу Кинсвуд, Заблудились и нашли обратный путь только при помощи королевских лесников, которых услышали, как они спорят между собой. Но Морган уже начал понимать, что знакомый лес рядом с замком очень сильно отличается от Альтхорта. Во-первых, даже в глубинах Кинсвуда повсюду виднелись следы людей, указатели охотников, оставленные на коре деревьев, груды камней, обозначающие тропы, и даже обугленные остатки костров. Здесь, в Альтхорте, троп не было. и он не находил никаких признаков присутствия людей, лишь изредка вспыхивали красные хвосты белок на верхушках деревьев, или он слышал шелест крыльев пролетавших птиц, которых даже не всегда успевал увидеть. Он вполне мог находиться в каких-то новых землях, где никогда не ступала нога человека. Однако его преследовало ощущение, будто кто-то, часто ему казалось, что таких существ несколько, наблюдает за ним, прячась за деревьями. Морган не мог объяснить, что именно заставлял его так думать, но его постоянно преследовало чувство, что он здесь чужак, и даже огромные деревья смотрят на него с высока и с любопытством. Никогда Морган не чувствовал себя таким одиноким. В Кинсвуде и в некоторых частях огромного эрнестерийского леса Серкойл, в которых ему довелось побывать, он всегда видел людей и их жилища. Лесной народ возделывал деревья, выращивал или подстригал, иногда вырубал для получения топлива, оставляя торчавшие из земли пни, напоминавшие надгробья. Под лесок собирали угольщики, упавшие плоды поедали свиньи, которых пригоняли в лес на кормёжку. Всё каким-то образом использовали. А здесь он шагал совершенно один сквозь жаркий, влажный, безмолвный сумрак. К концу дня каждый новый вдох, сделанный Морганом, наполнял его грудь, но не прояснял мысли, и ему приходилось постоянно бороться с переполнявшим его чувством беспомощности и отчаяния. Несколько раз, когда он поднимался на вершину холма, он пытался отыскать границу леса, или хоть какие-то следы людей, но видел лишь бесконечное пространство деревьев и кустарника, которые тянулись во все стороны, и лишь огромные усилия воли не позволяли ему опуститься на колени и разрыдаться. "Я не могу это сделать", снова и снова повторял он себе. "Я принц, а принцу нельзя плакать". Ему удавалось сдерживать слёзы, но по мере того, как день подходил к концу и становилось очевидно, что он не сможет выйти из леса до наступления ночи, страх начал подниматься в нём, точно паводковая вода. Крестьянский сын схватил меч и к берегу Гринвида побежал, где ряд за рядом стояли жестокие воины короля Падуба. И парень поднял свой меч, у пенистого стоя потока и вскрикнул: "Ты не войдёшь в Аркенланд, пусть река наполнится кровью". Моргнуну хотелось спеть что-нибудь воинственное и весёлое, но собственный голос казался ему тихим и лишённым смысла, и хуже того, у него появилось ощущение, будто он оскорбляет вечную тишину леса. поэтому он не допел песню «Крестьянский сын Долшера». Однако очень скоро он не мог бы петь, даже если бы захотел. У него остались силы лишь для того, чтобы продираться сквозь подлесок, не обращая внимания на бесчисленные кровавые царапины от терновника, который рос около редких троп, проложенных животными, и он уже с трудом переставлял одну ногу за другой. Он провел около часа в густой роще огромных древних лип. Одни были стройными и тонкими, словно вытянувшиеся в струнку стража. Другие такими толстыми, что их стволы казались припавшими к земле патриархами, клюющими на сами возле семейного камина. Когда Морган наконец выбрался в более редкий лес, он остановился отдохнуть. Солнце садилось на западе, во всяком случае, там должен был быть запад, или всё теряло смысл. И воздух стал прохладнее. Морган уже надевал плащ, когда заметил тянувшийся к солнцу ясень с широким нировным стволом, сосновы выросшим в тени ныне исчезнувшего гигантского дерева. Ему вдруг показалось, что это дерево ему знакомо. Он приблизился к нему, обошёл со всех сторон, но никак не мог избавиться от странного чувства. Затем его внимание привлекло какое-то светлое пятно на земле рядом со стволом. Оказалось, что это ставший коричневым огрызок яблока, который облепили муравьи. Но Морган узнал отпечаток сапога на мягкой земле рядом с остатками его утренней трапезы. Он вернулся к тому месту, откуда начал свой путь. Морган опустился на колени, припал лбом к земле и заплакал. Солнце казалось лжецом и предателем, оно, как убийца с ножом, пыталось отнять у него жизнь. Лес его ненавидил, и теперь Морган ненавидел его в ответ. Он шёл весь день, но вернулся туда, откуда начал. Ночью он спал или только пытался на том же дереве, что приютило его накануне. В тёмном лесу шуршали какие-то существа, он слышал шёпоты, похожи на человеческие голоса. Когда Морган сел с отчаянно бьющимся сердцем, он увидел сиявшие на высокой ветке три пары больших круглых глаз, в которых отражался лунный свет. Казалось, они смотрели на него, однако кем бы они ни были, приблизиться к нему существа не осмеливались. После этого Морган перестал обращать внимание на шелестящие шёпоты. Даже звёзды, которые он видел сквозь кроны деревьев, выглядели неправильно. Расстояния между ними изменились, они были не знакомой формы. Там, где прежде сияла яркая сфера светильника, на небесном своде появилось созвездие, подобное пауку или крабу, центральный яркий огонь окружали радиальные линии, состоявшие из более мелких звёзд. Нежели даже небо обратилось против него? Морган снова заплакал. Он был не в силах остановиться, но постарался рыдать беззвучно. Ему совсем не хотелось привлечь внимание хищников. Он больше не боялся преследователей людей. Более того, с радостью встретил бы их. Но тихие звуки его плача, несмотря на все усилия, разносились по лесу, и невидимые наблюдатели тихонько шептались между собой, словно обсуждали, что будет делать дальше это странное, чужое существо.